Оглядывая толпу людей, собравшихся в огромном супермаркете на Елисейских полях, чтобы получить мою книгу с автографом, я размышлял. Скольким из них пришлось пережить то, что пережил я, по милости Эстер? Немногим. Одному-двоим. И все равно большинство сочтет, что эта книга написана про них. Писательство — дело одинокое. Мало найдется профессий, которые предполагали бы такое одиночество. Раз в два года я сажусь перед компьютером, вглядываюсь в неведомое море моей души, и вот, заметив в нем островки мыслей, требующих развития и исследования, схожу на корабль под названием «Слово» и решаю плыть к ближайшему острову. Одолеваю течение, встречные ветры, шторма и шквалы. Однако плыву на исходе сил, хоть и сознаю. Я отклонился от курса, и остров, к которому я направлялся, больше не виден на горизонте. Я сознаю это. Но назад не поворачиваю. Надо двигаться вперед, иначе я застряну посреди океана. И в этот миг перед глазами у меня проносится череда ужасающих картин. Всю жизнь теперь я буду обречен вспоминать свои былые триумфы или желчно брюзжать по поводу молодых писателей, потому что мне не хватает отваги опубликовать новые книги. Но разве я не мечтал быть писателем?» и значит должен ставить слово к слову, сочинять абзац за абзацем, главу за главой, писать до самой смерти, не давая успеху или провалу, вогнать меня в столбняк. В противном случае жизнь моя потеряет всякий смысл. Тогда уж лучше купить мельницу на юге Франции да возделывать свой сад. Намек на повесть Альфонса Доде «Письма с моей мельницы» и знаменитую фразу Вальтеровского кандида «Надо возделывать свой сад». Читать лекции ведь это куда легче, чем писать. Удалиться от мира каким-нибудь замысловато-таинственным образом, оставив вместо себя легенду, которая будет тешить мою душу. И вот под этим воздействием этих пугающих размышлений я обнаруживаю в себе силу и отвагу, о которых и не подозревал. Они помогают мне дрейфовать в неведомую сторону моей души и в конце концов бросить якорь у желанного острова. Дни и ночи я описываю то, что предстает моему взору спрашивая себя, почему я так поступаю, ежеминутно повторяя себе, что усилия мои напрасны, что мне больше никому ничего не надо доказывать, что я уже достиг всего, чего хотел. Да нет, гораздо большего, того, о чем и не мечтал. Я замечаю, что все происходит в точности так же, как с первой книгой. Просыпаюсь в девять с намерением выпить кофе и сразу же сесть за компьютер. Читаю газеты, выхожу на прогулку, заглядываю в ближайший бар поговорить с людьми. Возвращаюсь, гляжу на компьютер, вспоминаю, что надо позвонить туда-то и туда-то. Гляжу на компьютер, а время уже к обеду. Я ем, сокрушаясь при мысли о том, что должен был бы писать с 11 утра. Но теперь надо немного поспать. И просыпаюсь в 5. И вот, наконец, включаю компьютер, проверяю почту, выясняю, что не могу выйти в сеть. И что же остается, как не отправиться в ближайшее интернет-кафе, находящееся в 10 минутах ходьбы от моего дома? Но неужели же перед этим, хотя бы для того, чтобы избыть чувство вины, я не смогу поработать хотя бы полчаса? Я начинаю писать, по обязанности, но вдруг увлекаюсь и уже больше не останавливаюсь. Прислуга зовет меня ужинать, я прошу не мешать и не отвлекать. Через час она приходит снова, мне хочется есть, но еще слово, еще строчку, еще страницу. Сажусь за стол, торопливо проглатываю простывшую еду и возвращаюсь к компьютеру. Я больше не контролирую свои шаги, и остров появляется передо мной из мглы, меня тащит по его тропинкам, и я встречаю такое, чего никогда не видел, о чем никогда не мечтал. Кофе, потом еще кофе, и вот в два часа ночи останавливаюсь, потому что глаза устали. Ложусь и еще больше часа записываю то, что может пригодиться в новом абзаце. И не пригождается, как показывает опыт, никогда. Все эти заметки служат лишь для того, чтобы опустошить голову и заснуть. Обещаю самому себе, что завтра в 11 утра вновь примусь за работу. И на следующий день все повторяется сначала. Прогулки, беседы, обед, сон, чувство вины, досада на то, что связь не установить, попытки выжать из себя первую страницу и так далее. Внезапно оказывается, что пролетели 2, 3, 4, 11 недель. Я знаю, что уже недалеко финал, меня охватывает чувство пустоты. Известное каждому, кто вкладывал в сочетание слов то, что лучше было бы хранить для себя. Но я должен дойти до последней фразы. И дохожу. Когда прежде я встречал в биографиях писателей слова «книга пишется сама, писатель лишь заносит ее на бумагу», мне казалось, что они приукрашивают свое ремесло. Сейчас я знаю, что это чистейшая правда. Никто не знает, почему течение вынесло его к этому острову, а не к тому, на который он стремился попасть. Начинаешь как одержимый править и вычеркивать, а когда не в силах больше читать по сто раз одно и то же, отправляешь рукопись издателю, пусть еще раз отредактирует и выпустит в свет. И к твоему несказанному и неприходящему удивлению, другие люди, которые тоже искали этот остров, находят его в твоей книге. Один рассказывает другому, и вот протягивается звено за звеном таинственная цепь. И то, что писатель считал плодом своего затворнического труда, превращается в мост, в корабль, благодаря которым, как говорится, сердце сердцу весть подает. И с этой минуты я уже не тот затерянный в бурном море человек. Благодаря моим читателям я встречаюсь с самим собой, ибо понимаю написанное мною лишь когда это поняли другие, никак не раньше. В те редкие мгновения, подобные тому, которое вот-вот наступит, я могу поглядеть кому-то из этих других в глаза и понять, что моя душа не одинока в этом мире.